глава номер 73 похороны софья в смысле я умерла подрываюсь с кровати забыв про боль в ноге от огромного синяка солнце это для дела улыбается миша для какого дела меня похоронить надо и рому тоже ты там из ума выжил за два дня что не появлялся где злато так Мне срочно надо к сестре. Начинаю собирать свои вещи, которые Миша привез. А ну, сядься! Рявкает, что я моментально прижимаю попу к кровати. В тебя стреляли. Твой брат чудом выжил, но все еще в тяжелом состоянии. Преступники залегли на дно. Как их выкурить? Я откуда знаю? Пищу. А я знаю. Миш. Хлопаю ресницами. Ну, а как потом объяснять, что я воскресла? Уже две тысячи лет никто не задает вопроса на тему воскрешения. Скажем, эффект Лазаря. Кстати, он реальный. Смотрю на Мишу и губы надуваю. Так надо, родная. Ты же мне доверяешь? Угу, Тогда иди к брату, будь рядом с ним, а все остальное оставь мне. Будь осторожен. — Шепчу. — Конечно. — Миша целует меня в нос и уходит. А я и правда иду кромки, Меня пускают даже в реанимацию. Только одеваться надо в специальную одежду. И перчатки надевать приходится. А на гипс дают мне две большие, чтобы не провались. Сижу у кровати брата и разговариваю с ним. Даже не верится, что он рядом со мной. Врачи говорят, что опасность миновала, идет на поправку. Хоть и медленно. Со Златой по телефону вечерами разговариваю. Успокаиваю сестру. С надеждой ей хорошо. И я спокойна. Михаил. Миш, сиди мирно. Шипит на меня девчонка, которая красила Соню на открытие ресторана. А то ткнув глаз и не придется играть, что ты безутешный вдовец. Мы не женаты. Поправляю Леру. «Самый странный заказ в моей жизни». «Да-да, скажу кому-нибудь и все». Проводит кисточкой себе по шее. Смотрюсь в зеркало. Глаза красные, синяки под глазами, будто я неделю не спал. Выглядит естественно. «Слезу выдавить сможешь?» «Если понадобится». «Если что, перед выходом из машины закапай». «Спасибо». «Ну что же...» Представление раз. На следующий день после стрельбы я отдал видео, найденное в «Зайце», надежному журналисту. Уже к вечеру все новости пестрили заголовками, что настоящий убийца семьи Громовых подался в бега. Мы отрезали ему путь в Москву, сказав, что каждая собака его ищет именно в Москве и его родном городе Омске. А вот про Питер ни слова. Там его ищут. Тихо. А известие о смерти Сони и Ромы взорвало интернет. Там же невзначай было упомянуто и имя Болотова, которого ищут для выяснения подробностей и допроса. Опять же, в Москве. Представление 2. Похороны Если Болотов наблюдает, мои срисуют его. Если нет, новости он читает наверняка. А там, глядишь, решит и с лысым встретиться. Наша задача – загнать его в Питер, к лысому, чтобы хлопнуть обоих. И, надеюсь, навсегда. Выхожу из машины на кладбище, позволив журналистам сделать несколько кадров. Надеваю темные очки и молча иду за процессией. Сам же наблюдаю за окрестностями. Вдруг мне повезет. Но кроме какого-то алкоголика около могилы, неподалеку никого. Заканчиваем театр. Парни закапывают пустые гробы, а я стою рядом до последнего. Все расходятся, да и я, постояв немного, ухожу в машину. По дороге снова бросаю взгляд на алкаша. Сажусь за руль и слушаю сообщения ребят. Ничего подозрительного. Проверьте, что за тип сидит недалеко от новых могил. Передаю по рации своим. Какой-то он мутный. — Там никого, — сообщает один из охранников. — Наверное, показалось. Трогаюсь с места и моментально торможу, услышав выстрел. — Что это было? — спрашиваю по рации. Но никто мне не отвечает. Еще несколько раз спрашиваю. Тишина. Жду буквально минуту. Мало ли, хочу выйти из машины, но рядом быстро появляется охранник. — Михаил Юрьевич, один из наших ребят ранен. — докладывает. — Болотов ушел, но его тоже подстрелили. — Вашу же мать! Бью со всей дури по рулю. Злости не хватает. Выслушиваю все, что произошло. Чуть ее не подвело. Алкаш оказался не алкашом, а вооруженным преступником. Теперь он отправится зализывать раны. Скидываю всю инфу, что есть Игорю, и еду к Соне и Роме в больницу. «Как прошли похороны?» — встречает меня любимая колким замечанием. «Смотрю, ты и поплакал даже». Руки скрещены на груди, губы в тонкие ниточки превратились. Всем видом показывает, что недовольна происшествием. «Не, это художество твоего визажиста. Хотел бы тебя порадовать, любимая. Нагло заваливаюсь на кровать Софьи. Но Болотова его упустили, зато ранили». «Тебя это обрадует?» «Что?» – подпрыгивает на месте и смотрит на меня огромными глазами. «Ты не ранен?» – читаю искреннее беспокойство во взгляде Софьи. «А если ранен, это что-то изменит?» – жалобно спрашиваю, еле сдерживая улыбку. «Миша, я серьезно!» – начинает меня щупывать. «Не могу удержаться, смеюсь!» Заваливаю Софи себе на грудь и целую в нос. — Я в порядке, а тебя завтра выпишут. — Не хочу езжать. — Вот тебе и здравствуйте, — задираю брови. — Надеюсь, это из-за брата, а не бравых солдат, что лежат здесь. — Не говори ерунды, — пытается выкрутиться, но я не позволяю. — Конечно, из-за Ромы. Он только в себя пришел, за ним уход нужен. — И здесь он будет на высшем уровне, а тебя Злата ждет. — Не могу я оставить его здесь одного. — Хмурится. — Я и не прошу. — Как только врачи разрешат, мы заберем его домой. — К нам? — Куда скажешь. Улыбаюсь и тянусь поцеловать Соню. — Слушай, кидаю взгляд на дверь. — А здесь Щеколда есть? «Кажется, ты забыл!» София отлипает от меня и встает с кровати. «Ты меня сегодня похоронил! Это уже некрофилия попахивает!» Морщит носик. «Ничего не могу с собой поделать!» Закладываю руки за голову и смеюсь. «Ты такая сексуальная в роли трупа!» «Фи!» Смеется в ответ. «Щеколды нет. Обход в девять. Щурюсь. Пытаясь понять, это Соня говорит, что мы успеем, или просто сообщает, что дверь не запирается. Недолго думая, решаю, что первое. Утягиваю Соню обратно на кровати целую. Я так соскучился по тебе. Дома без тебя тоскливо. Меня дома только три ночи нет. Гладит меня по щеке и слегка улыбается. Это слишком долго. Тянусь к сладким губам любимой. Но телефон в кармане начинает вибрировать. Прости, вдруг что-то важное. Встаю и отхожу подальше. Потому что звонок и правда важный. Из Питера. Слушаю. Отвечаю и посматриваю на озадаченную Софи. — Михаил Юрьевич, подтвердите цель. — чеканит хорошо знакомый мне спецназовец. Ученик Владимира Петровича один из лучших. — Кидай. Мне сразу же прилетает фотка в мессенджер. Открываю и вижу знакомую лысую рожу Сергея. Как только закрываю фото, оно удаляется. Где нашли? — По одному из данных вами адресов. — Подтверждаю. Тащите его домой. Усмехаюсь. — В каком виде? — А в каком тебе удобнее. В том и тащи. — Принято. Жестко говорит парень, а я забрасываю звонок.